50, август 25. -е. И будем прислушиваться чаще к тому, что говорит сердце. Оно же первое отметится озвучили расхождение аурических излучений. Какие бы прелестные слова они говорились, прикрывающие расхождения. Оно всегда предупредит и подаст знаки. Часто так называемое первое впечатление есть не что иное, как голос сердца. Редко оно бывает ошибочным. Как же иначе проникнуть под внешнюю завесу слов? Порою слова служат не для выражения мысли, но для прикрытия ее. Прикрывают они и бессердечие, и бездушное отношение, жестокость. Много слов говорится, но мало делается дел благих. Будут указывать, как вы должны поступать, и что делать, как относиться к людям, но тот, кто знает свой путь, чужими голосами не отвлечется». Если хотите иметь суждение правды, судите не по словам, но по делам и поступкам. Сущность человека выражается в них, а слова часто, как листья сухие, отлетают и разносятся ветром. Но нужна и терпимость к несовершенствам окружающего, и вмещение в сознание свое те, кто еще не может вместить. А главное поверх всего дружелюбие, куполом собственного понимания покрывается человеческое недомыслие. Бесполезны слова там, где нет желания их применить. Дырявый сосуд не наполнить. Пусть сердце будет судьею того, где и когда, и кому, и сколько следует дать из сокровищницы драгоценной огненной силы, накопленной с такими трудами и оплаченной страданиями. Заповедана мудрость раздачи.